Послесловие переводчика. Книга джунглей Редиарда Киплинга называется по-английски «The Jungle Book». Это «The Graveyard Book». Параллели с киплинговскими историями очевидны, да и сам Гейман их не скрывает. Оуэнсы — волчья семья, приютившая Маугли. Упыри — бандерлоги. Слир напоминает змеиный народ, ну а Сайлос — багира. Как известно, в оригинале у Киплинга — пантера мужского пола можно услышать отголоски и Пака с холмов, и Кима, и рассказов Киплинга. Само имя главного героя наводит на мысли о ещё более древних классических произведениях. «Славное имя моё ты, циклоп, любопытствуешь сведать, с тем, чтобы меня угостить и обычный мне сделать подарок. Я называюсь Никто. Мне такое название дали мать и отец, и товарищи так все меня величают». Злобной насмешкой мне отвечал людоед Зверан равный. Знаешь же никто, мой любезный, что будешь ты самый последний съеден, когда я разделаюсь с прочими. Вот мой подарок. Гомер. Одиссея. Перевод Жуковского. Надо сказать, Гейман не раз переосмысливал известные литературные образы и сюжеты. Детские народные песенки уже звучали, скажем, в рассказе «Дело 47 сорок», «Лавкрафтовские мотивы», «В особом шоготском», «Этюди в изумрудных тонах» и других произведениях. Классический сюжет о взрослении героя обыгрывался в романах «Никогде», «Звездная пыль», «Дети Ананси». «Дружба с потусторонними существами» — это трогательный октябрь в председательском кресле. Вот и в «Истории с кладбищем» эффектно сплетаются реальные исторические факты, персонажи собственных и чужих произведений и фантазии автора. Здесь не могу не поблагодарить писательницу Энн Осаяну за помощь с румынскими выражениями, критика и писателя Назаренко за рассказ о кельтском боге Кернунносе, рогатая буква «С» в могильнике, редактора этой книги за неизменную поддержку в ликвидации переводческих, не авторских. Эти остались в целости и сохранности анахронизмов, ну и, конечно, самого автора, который терпеливо и быстро отвечал на все вопросы, даже если переводчик захотел уточнить ареал обитания таинственной полярной гадюки. Пожалуй, лишь у самых талантливых писателей подобная смесь становится настолько цельным произведением. Возможно, дело в особом качестве геймановской прозы — ритмичной, музыкальной и образной. Благодаря умелой недосказанности и оригинальным метафорам, Даже штампованные фигуры вампира или оборотня в исполнении Геймана оказываются куда ярче и симпатичнее всех своих литературных прототипов. Восхищает и писательская логика. Практически все развешанные ружья успевают выстрелить. Все обитатели старого кладбища играют важную для развития сюжета роль. А калейдоскоп имен, манер и цветистых выражений из девяти веков истории Англии кажется вполне реалистичным. Подобную литературу Можно вспомнить не только «Гарри Поттера», «Роулинг», но и «Темные начала Пулмана», трилогию об Артемео Страуда, Артемису Фаула Колфера и многое другое. Западные критики нередко называют «кроссовер», от английского «переход». Детские произведения выходят за пределы возрастных рамок. Или «кидалт», от английского kid «ребенок», и «эдалт», «взрослый», адресованную современному поколению не совсем повзрослевших взрослых. Такие произведения многослойны, и если наивный читатель будет в основном следить за приключениями героя, вдумчивый получит большое удовольствие от постмодернистской игры. История с кладбищем точно так же читается на разных уровнях, под разными углами, с разных точек зрения. И все же тем, кто возьмет в руки эту книгу, стоит хотя бы раз увидеть ее детскими глазами, усесться в мягкое кресло и под шум дождя, перелистывать страницы светлой и грустной истории про мальчика, который вырос. Екатерина Мартинкевич Комментарии Глава 1. «Про человечка с луны, который упал с вышины». Измененная цитата из детской английской песенки. «Человечек с луны упал с вышины и спросил, как пройти ему в нореч. Купил он пирог и горло обжег. Такую почувствовал горечь». Перевод Маршака. «Про мальчика, который сунул в пирог свой пальчик». Цитата из детской английской песенки. «Джеки, дружок, сел в уголок, сунул в пирог свой пальчик». Изюминку съел и громко пропел. «Какой я хороший мальчик!» Перевод Кружкова. Баллада о юном рыцаре, которого невеста отравила ни с того ни с сего вареным угрем. Имеется в виду баллада о лорде Рендале, в переводе маршака «Лорд Рональд». Всадница на белом коне, переосмысленный, возможно, просто совпавший по форме, образ из одноименной новеллы Джона Коллиера. Глава 3. Псы господни переосмысленный автором самоназвания Ордена Монахов-Доминиканцев. «Ночные Мверзи» — вымышленные существа из романа Лавкрафта Сомнамбулический поиск неведомого кадата» в переводе Степанова. В других переводах — «Ночные призраки», «Крылатые твари», «Ночные бестии». Глава четвёртая. «Вот зажгу я пару свеч, Ты в постельку можешь лечь. Вот возьму я острый меч, И головка твоя с плеч». Цитата из детского стихотворения «Апельсинчики, как мёд» «Oranches and Lemons» в переводе «Кассировой», опубликована в романе Орвелла 1984 в переводе Голушева. Интерлюдия. «Как цветы, что раскрылись весной, троля!» Строчка из либретто комической оперы Микадо, Гилберта и Салливана. Глава 7. «Всё в прошлом, мы живём с тобой лишь в памяти моей». Из стихотворения «Пой арфа» Томаса Мура, в переводе Васильева. «Не всякий лебедь должен петь, почуяв близость смерти». Английская эпиграмма «Эпитафия» о певце, в переводе Маршака. Как только завершится бой, победа из стороны одной. Уильям Шекспир, Макбет, акт 1, сцена 1, Цитаты приводятся в переводе Корнеева. Джек Фрост, персонаж английского фольклора персонификация Мороза, который разрисовывает окна ледяными узорами. Джек Кетч — известный лондонский палач, живший в 17 веке. Его имя стало нарицательным. Джек Тар — нарицательное имя моряка, матроса. Джек Дэнди — от английского выражения «Jack a dandy» — щёголь, франт. Джек Нимбл получил свою фамилию из детского стихотворения «Jack be nimble» Джек будь проворным». Мастер на все руки по английски тоже Джек. Jack. Jack of all trades. Это распространённое имя носили Джек-потрошитель, Джек из теней из одноимённого романа Железный и многие другие вымышленные и реальные персонажи.